Подзаголовок 4-5. Обман в соцсетях. Считайте всех людей честными людьми, но живите с ними, как если бы они были мошенниками. Мазарини. Соцсети – это наше общество в миниатюре. Здесь можно встретить как новых друзей, так и мошенников. Например, ВК – это и концертная площадка, на которой можно послушать любимую песню, и рынок, на котором можно купить или продать товар. Ежедневно в социальных сетях общаются миллионы человек, а такая толкучка всегда привлекает нечестных людей, желающих поживиться за чужой счет. Поэтому давайте разберем несколько встречающихся в социальных сетях способов обмана. Друг просит денег. Типичный развод со стороны мошенников, взломавших аккаунт вашего приятеля и от его имени, требующих одолжить денег. Рекомендация 56. Позвоните знакомому, который просит помочь. Так вы узнаете, не взломали ли его аккаунт. Если до самого человека дозвониться не получилось, позвоните тому, кто может что-то знать о ситуации, вашим общим знакомым или его родственникам. А вдруг он и правда попал в больницу? Сразу скажу, что вероятность этого крайне низка, но все же. Еще один вариант проверки – задайте другу вопрос, на который посторонний человек не ответит. Скажем, как вы познакомились или о чем говорили при последней личной встрече. Иногда мошенник, взломавший аккаунт вашего друга, не просит денег, а наоборот предлагает поделиться им потому что он, например, выиграл в лотерею полтора миллиона рублей и теперь хочет порадовать своих знакомых, разбрасывая по пять-десять тысяч тем, кто когда-то помог ему. Только для этого нужны данные вашей карты, чтобы перечислить на нее подарок. Приятная новость, ничего не скажешь, но лучше все-таки сначала дозвониться до столь щедрого друга и выяснить, он ли направлял вам такое щедрое предложение. Иначе, отправив благодетелю данные вашей карты, можно оказаться в глубоком минусе. Выгодный проект. Вложите рубль, получите 10. Вам предлагают заработать большие деньги почти без усилий. Вы всего лишь инвестируете их в уникальный проект, а потом сможете спокойно отдыхать на Лазурном берегу и разъезжать на Феррари. В подобных заманухах бывает много привлекательных, ярких картинок и смайликов, убедительных фраз о подарках и легких деньгах. Но мало подробностей о самом уникальном проекте, ведь это коммерческая тайна. Предложение сопровождается фотографиями кучи долларов, дорогих автомобилей, белоснежных яхт, длинноногих красавиц и других атрибутов богатой жизни. У таких щедрых предложений присоединиться к празднику жизни обычно две перспективы первое это исчезновение зазывал сразу после того как вы перечислите им деньги Вторая участие в финансовой пирамиде, где прибыль выплачивают из взносов новых участников которые только присоединились к проекту а потом пирамида лопнет проблема в том что она лопается неожиданно для вас и с очень-очень высокой долей вероятности вы не успеете забрать свои деньги. Понятно, что все сливки и пенки, как говорил Остап Бендер, достанутся только организатору пирамиды и первым участникам. Рекомендация 57. Первое. Помните, что если бы авторы подобных заманчивых предложений знали, как быстро и легко заработать кучу денег, вы были бы им не нужны. Поэтому, если вам обещают прибыль существенно выше банковских депозитов, это, скорее всего, обман. Если вас торопят с принятием решения, предложение действительно только до конца дня, или осталось только 5 мест, это мошенники. Если ваши инвестиции принимают только в криптовалюте, чтобы нельзя было отследить получателя и цель перевода, Это аферисты. Второе. Если вам уж очень захотелось разбогатеть таким образом, то хотя бы узнайте, как точно называется юридическое лицо, если таковое у проекта имеется, и есть ли у него лицензия Банка России на финансовую деятельность. Кроме того, попросите договор и дайте на проверку знакомому юристу. Но лично я рекомендую прочитать первый пункт отправить зазывалу в банк и на этом успокоиться. Продаем водительские права и дипломы. Мошенники, специализирующиеся на фальшивых документах, делают рассылки с предложением купить товар, который якобы невозможно отличить от оригинала. Дипломы, водительские удостоверения и даже паспорта. При этом аферисты клятвенно обещают, что эти документы они занесут в официальные базы, так как у них везде есть свои люди. Или же информацию о подделке поместят в официальные базы опытные хакеры, с которыми у них налажено сотрудничество. Но на самом деле подобные документы живут до первой серьезной проверки. Главная проблема для покупателя состоит в том, что приобретая поддельный диплом или водительское удостоверение, он нарушает закон и поэтому не имеет права на защиту со стороны государства. Если продавец возьмет аванс, он может спокойно кинуть покупателя, ведь тот не пойдет жаловаться в полицию на то, что его обманули при попытке купить фальшивый документ. Поэтому рекомендация здесь одна. Не ведитесь на подобные предложения. Легкие деньги на спортивных ставках. Такое предложение в социальных сетях исходит от якобы крутых специалистов в области спорта. Эти эксперты утверждают, что досконально изучили какой-то вид спорта и могут рассчитать шансы команд на победу. Более того, у них есть инсайдерская информация о договорных матчах и поэтому они знают, какая команда победит, а какая проиграет. И если купить их прогноз, можно хорошо подняться в деньгах. Если человек проявил интерес к такой идее, ему предлагают попробовать заработать совершенно бесплатно. И половина людей после этого уже соглашается вложиться в данный вид бизнеса. Почему половина? Возьмем для примера футбольный матч ЦСКА «Динамо». Половине потенциальных клиентов аферисты скажут, что победит ЦСКА, а второй половине, что Динамо. Та часть, кому достался правильный прогноз, будет уверена, что эксперт не врет и в следующий раз вложит в дело свои деньги. Далее схема повторится. Половина клиентов, которым выиграть не удалось, отсеется. Зато те, у кого прогноз совпал с результатом, захотят вложиться по-крупному и так далее а эксперт всегда при барыше. Ну и напоследок включим логику. Если бы у такого эксперта была инсайдерская инфа по договорным матчам, то с какой стати он стал бы делиться ею с вами? Государство расщедрилось, не упустите свой шанс. Вам сообщают, что государство, Министерство труда и социальной защиты, мэрия или какая-то другая организация выплачивает гражданам деньги в связи с... Повод мошенники могут придумать любой. Например, согласно специальному постановлению правительства РФ из резервных фондов в связи с профицитом бюджета Приближающимся Новым годом или днем взятия Бастилии планируется выплата компенсации пенсионерам, студентам, военным или многодетным матерям. Главное, что вы можете получить халявные деньги, если направите в какой-то государственный орган правильно заполненное заявление и ряд специальных бумаг. Хитрость состоит в том, что для получения от государства мэрии, совета ветеранов, службы помощи беженцам и так далее, обещанных выплат вам сначала придется заплатить самим. Это будет плата за подготовку заявлений, комиссия, налог, пошлина и тому подобное. Поскольку стоимость данной услуги по сравнению с обещанной выплатой невелика, то человек платит. Получив оплату, аферисты придумывают следующий повод, выудить немного денег. И так до тех пор, пока человек, не начинает понимать, что его просто разводят. На этом спектакль с благотворительностью завершается, и преступники перестают выходить на связь. Рекомендация 58. Запомните, если у вас просят деньги, чтобы дать денег, перед вами мошенники, ибо комиссии, налоги и сборы вычитаются из выплат, они являются условием их получить. Кроме того, нужно обратить внимание на наличие хвалебных отзывов и комментариев. Они, как правило, заказные и нацелены на то, чтобы усыпить бдительность. Вы победили в лотерее, розыгрыше, конкурсе и так далее. Развод похожий на предыдущий. Вы получаете от неизвестного отправителя сообщение о том, что выиграли ценный приз, и вам предлагается забрать свой подарок. Здесь возможны два основных варианта мошеннического сценария, в зависимости от того, что вам обещают подарить товар или услугу. В первом варианте вам сообщают, что вы выиграли ценную вещь умную колонку, телевизор, кухонный комбайн или смартфон. Для получения приза вас попросят заплатить налог на выигрыш и оплатить доставку. После мошенники исчезают с горизонта оставляя вас мучиться от осознания своей глупости. Второй вариант. Когда вам на самом деле дарят сертификат на какие-то услуги. Вы приходите по обозначенному адресу, а дальше начинается вытягивание из вас денег. Причем очень часто спектакль заканчивается оформлением кредита за услуги, которые вам не нужны. Например, во время бесплатной фотосессии придется доплатить за аренду платья, постановку освещения, обработку фотографий. А на бесплатной диагностике вашего здоровья у вас обнаружат кучу опасных заболеваний и убедят подписаться на дорогущий курс лечения, который обойдется вам в копеечку. Поэтому, если вы не участвовали перед этим в какой-то конкретной лотереи, то и ваш выигрыш – всего лишь кусочек сыра в мышеловке. Надеюсь, что у вас хватит осторожности не совать туда палец или кошелек. Легкая работа с большой зарплатой. В группах с вакансиями попадаются сообщения от людей, предлагающих выгодную работу. Обычные приманки в таких объявлениях – работа из дома, опыт не нужен, пройдите обучение, доход высокий. Если человек соглашается, то выясняется, что сначала ему придется заплатить за материалы для работы, за инструкции, за предварительное обучение или выпуск зарплатной карты. Поэтому вспоминаем универсальную рекомендацию 58. Если у вас просят деньги, чтобы дать денег, перед вами мошенники. Потому что нормальный работодатель должен удержать нужную сумму из первой зарплаты а не выпрашивать авансы у новичка. Срочно продаю свой билет на концерт, потому что не смогу пойти. Жулики публикуют сообщения в группах, которые посвящены концертам, фестивалям, спортивным матчам и другим массовым мероприятиям. Пишут, что почему-то не могут посетить мероприятие и предлагают купить пропадающие билеты со скидкой. При этом на личную встречу не соглашаются по какой-то уважительной причине, а расплатиться за билет предлагают переводом на мобильный кошелек или карту. Уточняют, что билеты электронные, а переоформлять их не нужно. В итоге вам или пришлют фальшивый билет, по которому вы не сможете пройти на мероприятие, или после предоплаты не пришлют вообще ничего. Рекомендация 59. Лучше всего вообще не отзываться на подобные предложения. Если же вам ну очень хочется попасть на данный концерт или спортивный матч, а все билеты раскуплены, то вы можете попробовать проверить подлинность такого предложения. Первое. Вместе с продавцом сходите в офис компании, которая его продала, и обменяйте электронный билет на бумажный. Второе. Попросите продавца переоформить электронный билет на вас. Третье. Позвоните в кассу, назовите номер билета и попросите подтвердить, что билет с таким номером кто-то покупал. Четвертое. Попросите продавца пойти на мероприятие вместе с вами и заплатите только после того, как билет отсканируют и подтвердят его подлинность. Рекомендация 60. Признаки обмана в этой ситуации – если деньги собирают напрямую наличные личные банковские карты или электронные кошельки, а не на счета благотворительных фондов. Если вы хотите помочь больному ребенку, нужно сначала убедиться, что он существует, и вы помогаете ему, а не каким-то проходимцам. Для этого следует найти подробности – имя, фамилию и город, где он лечится – а также название фонда, который собирает деньги, и его отчет по собранным средствам. В информации, которая сопровождает настоящее объявление, обычно есть подробности о болезни ребенка, точный диагноз, результаты анализов, проведенные операции, курсы лечения и так далее. Если в призыве к помощи вы видите только эмоции, без этих важных деталей, то, скорее всего, это ловушка аферистов. Продажа коллекционных предметов по низкой цене. Социальные сети, помимо различных форм общения, предоставляют огромную торговую площадку. Но опасность приобрести здесь воздух вместо нужного тебе предмета выше, чем на специализированных торговых площадках типа Авито, где есть ряд барьеров против мошенников. В социальных сетях создаются тематические группы коллекционеров, которые заходят и проходимцы, желающие поживиться за счет собирателей, жаждущие заполучить редкий экземпляр. Для таких людей жулики размещают сообщения о продаже какого-нибудь коллекционного предмета с очень большой скидкой. Мошенники выкладывают в сеть фотографию предмета, которая служит приманкой, но после получения оплаты исчезают. Рекомендация 61. Проверьте профиль продавца. Если он создан недавно, в нем мало записей на стене, очень мало друзей и личных фото – это первый звоночек. Вас торопят с принятием решения. Второй звонок – к окончанию спектакля. Вы обнаружили этого продавца в черных списках похожих тематических групп. Третий звонок – перед вами мошенник. Если вам уж очень понравился данный лот, то можно проверить фотографию выставленного предмета через поиск по картинкам в Яндекс или Google. Возможно, вам предлагают продать предмет из Эрмитажа или известной частной коллекции. Изучите отзывы других покупателей и сравните цену товара с рыночной. Если продавец сильно занизил ее, то это мошенник. Вы оставили комментарий, за который. Попадете в тюрьму – это шантаж. Для его осуществления аферисты предварительно следят за горячими дискуссиями в пабликах социальной или политической направленности. Там они ищут активных комментаторов, пишущих посты, которые можно трактовать как нарушающие текущее законодательство. Далее этому человеку поступает сообщение от имени сотрудника спецслужбы о том, что эти высказывания подпадают под статью Уголовного кодекса, носят экстремистский характер, оскорбляют чувства верующих или возбуждают вражду по национальному признаку. Далее сотрудник силового ведомства сообщает, что за определенное вознаграждение готов забыть это нарушение. Однако, если заплатить такому вымогателю, он не отстанет, а будет требовать еще и еще. Рекомендация 62. Существует два вида шантажа в этой сфере. Первый. Когда мошенники рассылают подобные сообщения наугад большому количеству людей без указания на комментарий, в надежде, что кто-то из получателей испугается. И заплатит на всякий случай. Второй вариант, когда шантажист пишет конкретному человеку, ссылаясь на его определенный комментарий. В первом случае платить глупо, так как у афериста на вас нет ничего конкретного. Во втором случае платить тоже не стоит, так как шантажист не отстанет и будет вымогать деньги и дальше. Поэтому просто пожалуйтесь в поддержку в соцсети, на мошеннические действия без указания деталей и отправьте профиль вымогателя в черный список. В последнее время количество мошенников в социальных сетях выросло в разы, и если мы ничего не будем предпринимать, то скоро жулики заполнят весь интернет. Поэтому, если у вас есть основания подозревать, что перед вами жулик, Отправьте жалобу на его страницу в службу безопасности соцсети. Для этого найдите пункт «Пожаловаться на страницу» и коротко опишите ситуацию. Модераторы, скорее всего, рассмотрят вашу жалобу и заблокируют страницу, а мошеннику придется потратить время, чтобы зарегистрировать новую. Чем больше людей будут жаловаться, тем быстрее и чаще начнут блокировать страницу мошенников, и тем труднее им станет обманывать. Впоследствии таких людей можно будет легче распознать по вновь созданной личной странице. Ну, а для себя имеет смысл настроить двухфакторную аутентификацию.